Глава пятая. Ян. Пальцы скользят по черно-белым клавишам, пока мысли уносятся далеко-далеко. в -далеко. Прошлое. Память зараза совершенно не подвластна порой нашим желаниям. Я уже почти не помню ни одной формулы с уроков физики, зато на отлично каждую родинку мелкой россыпью, украшающую ее спину. Давно забыл название улицы в родном городишке, но только не нежный перезвон ее тонкого голоса. Больше никогда не видеть ее — это все, о чем молил небеса, но выходит зря. Сбиваюсь с нот. Мелодия летит в тарт рары. Даже она сейчас напоминает о ней. Если бы не Даянка с ее непомерной тягой к прекрасному, музыкальную школу я забросила бы после первого же занятия там. Вся жизнь пропитана Яной. Или отравлена. Второе больше походит на истину. «Дебюси? Лунный свет?» Фил шаркает тапочками по паркету, привлекая к себе внимание. «Фальшивишь, брат!» «Знаю». С грохотом опускаю крышку фортепиано и на крутящемся стуле поворачиваюсь к Сане. «Разбудил?» «Сам, как думаешь?» Фил чешет затылок, а потом на игры назевает. «Четыре утра, шах! Какого лешего?» Растрепанный, помятый, парень наверняка не так давно вернулся домой после очередного клуба. Надеюсь, один. Не спалось. Потираю лоб и отхожу к окну. Из нашей с Филом квартиры весь город как на ладони. «Еще бы!» Центр, элитный район, последний этаж. Все, как полагается, избалованным деткам влиятельных родителей. Чтобы лишний раз мы не мельтешили перед их глазами. Да и своим поведением не позорили депутатскую честь отца. «Шахов, ты долбанный эгоист!» — шипит Фил и встает рядом со мной у окна. Вдалеке несмело загорается рассвет, алыми всполохами разрезая черноту ночи. Город играет огнями уличного освещения и куда-то все время спешащих авто. «Твои бессонные ночи осточертели!» «Согласен на завтрак в компании Бельской, только не вот это все, шах!» Фил смотрит перед собой, отчитывая меня, как маленького ребенка. или съезжай нафиг!» «Сам съезжай!» Усмехаюсь в ответ. «Чертова пари!» Мы с Филом заключили его с отцом чуть меньше года назад, когда каждый из нас хотел вольной жизни гораздо больше общей, пусть и огромной квартиры в центре. Осталось продержаться немного. Но если выиграем, получим неплохую долю в бизнесе, но ну а останется на бабах. Потому и терпим выходки друг друга. Да сейчас. Феркет Фил, запуская ладони в белокурые локоны. Еще раз разбудишь своим треньканьем, спущу твой инструмент в окно. Не влезет. Ухмыляюсь. Не вынуждай проверять, шах. В смазанном отражении стеклянной поверхности замечаю его улыбку. «У Фила определённо талант своим присутствием разгонять моих личных демонов. Вот только и он не всесилен». «Ты обещал уложиться в неделю». Решаю напомнить Филу про сроки. «Идёт вторая. Кто ж знал, что у девчонка без опыта и связи вот так к Мишину устроится В голосе брата скользит раздражение. Фил ненавидит проигрывать и ещё больше отступать от своего слова. В этом мы с ним схожи. «Это всего лишь фитнес-центр, Сань». «Нет, не Ян», — тянет Фил. «Это фитнес-центры Юры Мишина, а он такой же упертый, как и наш батя». И надо же было я не найти работу именно в его компании. Юрий Алексеевич Мишин – главный конкурент отца в предвыборной гонке и не только. А потому бравировать фамилии Шахов перед лицом его сотрудников глупо, совершенно бесполезно и даже опасно. Лишние разборки с отцом мне сейчас ни к чему. «Давай на чистоту, Шах!» Фил разворачивается и, наваливший спиной на панорамное окно, смотрит на меня. Может, ну ее эту Даяну. Девочка вроде понятливая. Ведет себя тихо, как мышка. Ни разговоров, ни сплетен, ни вопросов. Тебя не преследуют. Нобельскую ноль внимания. Может, пусть живет, а? Пусть живет. Мрачно киваю. Только подальше от меня, Фил. Как ни крути, но Даяне не место в этом вузе и городе, а тем более в моей жизни. Чем дальше мы будем друг от друга, тем больше у нее шансов стать счастливой. Да и мне легче. Иначе задыхаюсь. Борзый предлагает на бабки ее кинуть. Немного помолчав, оглушает Фил. «Там, в мяте, она вечерами кассу сдает. И камера всего одна. Не проблема девчонку обдурить? Выручку в ее вещи подкинем, пусть думает, что украла. Борзово знаешь, ему такое провернуть, пара пустяков». Предложение пацанов кажется диким. С подобным послужным списком и Янке потом и вовсе не устроится нормально ни у нас, ни в родном городе. С другой стороны, это может кардинально решить проблему. «Молчишь? Вот и мне расклад не по душе, шах!» Фил отталкивается от окна. И нервно вышагивает по комнате. «Одно дело, если после этого Мишин ее просто турнет, другое — это же статья, шах, понимаешь?» «Понимаю. И что риск огромный, и что по-свински это по отношению к Даяне». Но жалость в голосе Фила, граничащая с едва заметной симпатией к девчонке, сносит крышу. «Ну чего ты молчишь, шахов?» Остановившись напротив, взрывается Фил, подтверждая мои догадки. «Такая твоя расплата за многолетнюю дружбу, да? Жалко ее стало?» — спрашиваю в лоб. Или просто съехать хочешь? «Дурак ты, Шах!» — горланит Фил, скидывая руки. «Я обещал, значит, сделаю. Вот только не мне потом с этим жить, а тебе!» «Мне надо подумать!» Бросаю в ответ и удаляюсь в свою комнату, нарочно задев Фила плечом. Бессонная ночь дает о себе знать. Настроение не к черту, голова чугунная. Монотонные лекции проносятся мимо, слова пацанов сливаются воедино. Шум, толпы студентов, очередная тренировка. Все это как будто не со мной. Перебираю в голове слова филы и предложения Борзова. «Идиотская затея подставить Дайану мне нравится все меньше. Может, Саня и прав, и мне стоит оставить Яну в покое? Ее расписание знаю, на зубок, а потому минимизировать наши случайные встречи в стенах универа не проблема. А больше пересекаться нам негде. Запах выпечки и дешевых котлет ударяет в нос. бренчание ложек, звон посуды. Университетская столовая. Уникальное место». Все морщатся от тошнотворной и въедливой вони, но все же каждую переменную оккупируют свободные столики. Наш свободен всегда, в дальнем углу возле окна, здесь исключительно свои. «Шахов, очнись! Я вообще-то с тобой разговариваю!» Бельская елозит на моих коленях и постоянно о чем-то болтает. милирование колорирование, балая, шамбре... Эти слова для меня пустой звук, но Диана уверена, что понимание именно этих терминов мне не в данный момент. Да, детка, взрываюсь носом в ее волосы. Они дорого пахнут и до безумия приятны на ощупь. Бельская знает мои слабые места и нарочито придвигается ближе. Напротив, снисходительно улыбаясь, развалился борзый. А рядом с ним несколько девчонок, подруг Дианы. «Ты тоже считаешь, что пепельный блонд уже не актуален?» Мурлыча зи мелодично отклоняя голову немного назад и погружая меня во все большую эйфорию. «Пепельный кто?» Мой слух дает сбой, зато в глазах друга замечаю бесящий огонек сарказма. Ни Фил, ни Боря не понимают, почему я терплю закидоны Бельской. «Блонд, ну, котик, соберись! Я же для тебя стараюсь!» Капризничает на публику. А у самой от удовольствия закрываются глазки. Борзый хмыкает, вынуждая меня показать ему средний палец. Ди, может, и тупая, зато отлично знает, как выбивать из моей головы образ Яны. «Умница!» Бормочу, прижимая Бельскую еще ближе, и ловлю на себе завистливые взгляды ее подруг, что откровенно пожирают меня глазами. «Я отличный актер. Все вокруг верят, что я до беспамятства влюблен в Диану. Впрочем, еще две недели назад мне и самому удавалось обманываться». «Шах, пошли уже!» — лыбится Борзый, резко поднимаясь с места. «Пять минут звонка!» «Может, пропустишь? Что у вас сейчас?» Ладошки Бельской мягко скользят по моей шее. «У нас окно. Могли бы еще побыть вдвоем». «Блин, Диан, это ты называешь вдвоем?» Боря обводит взглядом переполненную столовую и дико ржет. «Шах, нучи свою девочку считать до двух». Диана напрягается всем телом, обиженно стреляя глазками, ждет, что заступлюсь. «Ну, я сегодня торможу не по-детски». Бельская фыркает и моментально соскакивает с меня, лишая своего тепла. «Борь, ты не прав поднимаюсь следом и, закинув руку на плечо Ди, бегло целую Ту в макушку. «Не обращай внимания, Борзый тупо завидует, что ты со мной!» Диана ожидаемо ведется и тут же расслабляется. «Малышка, прости!» – замаливая ошибку Борзого, губами веду дорожку к уху девушки. «Важная пара, мне пора!» «Шаг, давай через деканат!» – сидит Боря, пока мы коридорами плетемся к нужной аудитории. «Мне студенческий забрать. Дело пяти минут. На свою важную лекцию не опоздаешь». Борзый снова ржет довольно едким замечанием. В этот парень бывает только дома, на ковре у бати, за очередную выходку. Сын прокурора, Боря Веселков, своим задорным и неугомонным нравом явно пошел не в сурового и занудного папашку. Вот и сейчас подкалывает меня, понимая, что никакой важной лекции у нас нет. И то была просто отмазка для Бельской. Киваю, легко сворачивая в противоположную сторону. Присутствие Яны я чувствую даже раньше, чем замечаю копну каштановых волос и слышу знакомый голос. С огромным рюкзаком наперевес, в растянутом свитере, небрежно спадающем с одного плеча, она так некстати оказывается на моем пути. Что-то увлеченно рассказывает своей подруге, которая постоянно рядом, и совершенно не смотрит перед собой. Хрупкая, нежная, красивая. Каждый ее шаг навстречу отдается нестерпимой болью в сердце. Каждое слово мучительным ядом разливается по телу. «Шаг, не тормози!» — упирается в спину Борзый. В отличие от Фила, Боря понятия не имеет, что связывает меня с Яной, а потому смотрит на нее, как на очередное развлечение, мой каприз, мою неугомонную игрушку. «Опа, вот и наша куколка!» Заткнись. Цежу сухо, не в силах отвести взгляды от Даяны. За эти годы, что мы не виделись, она почти не изменилась. Все тот же задорно вздернутый нос, насквозь пробирающие своей кристальной чистотой голубые глаза. И это улыбка. «Открытое, ласковое, настоящее, но отныне не для меня». «Лады», — роняет Борзый. «Любуйся, я скоро». Парень хлопает меня по плечу и скрывается за массивными дверями деканата. Яна же, ничего не замечая вокруг, подходит ближе. Шаг. Второй. Стою недвижимо на ее пути, хотя понимаю, что совершаю ошибку. Нам не следует пересекаться даже так, случайно. Третий. Четвертый. Яна заливисто хохочет, придерживая подругу за плечо. А я по-черному завидую той. Меня Даяна больше никогда не коснется так запросто и любя. Все, что осталось в моем арсенале, — жалкие осколки памяти. И я старательно вымываю сердце. И снова шаг. Еще немного, и глупая пташка влепится в меня со всей дури. Мне бы отойти, пока не поздно пока я на меня не видит. Но дикое желание хотя бы так ощутить ее рядом напрочь выбивает из головы все мысли. «Под ноги смотри!» Своим рыком оглушая пространство вокруг. В нос бьет летний аромат полевых цветов. Неброский, неяркий, но нагло вгрызающийся в мое сознание и оставляющий нестираемые следы в памяти. «Привет, новые бессонные ночи!» Внутри тут же все сводит от ее тепла, что всего на миг соприкасается с моей сердзанной душой. Не ожидала. Не знает, как себя вести. Научная нашими прошлыми встречами ожидает, что я сделаю первый шаг. И я не заставляю себя ждать. Чего уставилась? в дороги уйди. Делаю решительный взгляд, грубо отталкивая девчонку с пути, а потом иду в никуда. Какая к лишему теперь может быть лекция? Длинные коридоры однообразно сменяют друг друга, под ногами горит земля. Глубоко дышу. Хочу вытравить из легких ее аромат. Но он, сука, въедливой кислотой прожигает сознание. Впереди замечаю приоткрытое окно. Сейчас мне позарез нужен глоток свежего воздуха. Подхожу ближе и, настижь, распахнув створку, жадно дышу. Вдох, выдох, вдох, выдох. Бесцельно смотрю вперед. Первый этаж университетский двор как на ладони, желто-красная листва на асфальте, одинокие скамейки вдоль тротуара и вечно куда-то снующие студенты. На парковке возле входа подмечаю серебристый БМВ Фила и самого парня, стоящего рядом. В отличие от меня, у Сани нет никаких проблем с правами. Да и не только с ними. Он кому-то машет рукой, а затем бодро пружинит навстречу. Без особого интереса наблюдаю за его телодвижениями. У Фила каждый второй в этом вузе в друзьях. Вот и сейчас он беспечно жмёт руку какому-то очкарику и дружески хлопает его по спине с улыбкой о чём-то трындит. Хочу уже закрыть окно и, возможно, вернуться на лекцию или наплевать на всё и уехать домой, но к краям глаза вновь замечаю Яну. Она вылетает во двор и, как и я, втягивает прохладный воздух полной грудью. Глаза прикрыты, голова приподнята к небу. Ветер беспечно играет в ее волосах, а золотые лучи солнца, не смело просачивая сквозь листву, ласково скользят по алебастровой коже. Какого черта она такая красивая? Как оголтел и убеждаю себя отвернуться, захлопнуть окно и уйти. Но сердце и разум настойчиво отказываются работать в связке. Даю себе минуту, чтобы запомнить ее образ и мысленно попрощаться с ним навсегда. Но у судьбы на нас иные планы. Яна открывает глаза и немного растерянно осматривается по сторонам. Среди кучи других лиц ее взгляд останавливается на Филе, а уже через мгновение девушка смело подходит к нему. Что-то говорит, заправляет выбившуюся прядь волос за ухо, мило улыбается. Фил смотрит приветливо, отвечает. Смеясь, нечаянно затрагивает Яну за руку. Она не отпрыгивает. Ей это нравится. Я вижу по ее глазам по расслабленной позе и долбанным улыбкам на лицах обоих. Они просто говорят, но я в эту самую секунду ненавижу весь мир. «Фил!» — телефонная трубка прирастает к уху, пока взглядом продолжаю пожирать голубков. «О, привет!» — Саня с легкостью отвечает на вызов, а сам не сводит глаз Яны. Интонация его голоса насмешлива, непринужденная, словно не он прямо сейчас предает мое доверие. «Я принял решение!» Рычу, сходя с ума то ли от ревности, то ли от обиды. «Неважно!» Про себя отмечаю, что улыбка спадает с лица парня. Он чует по голосу, что я скажу дальше. Суетливо оглядывается, затем смотрит на Яну и, качнув головой, отходит в сторону. «Не надо, Шах!» В голосе брата сквозит тревога. «Интересно, за себя? За меня? Или уже за неё Иначе я не смогу, Фил. Говорю прямо. Просто не вынесу. Действуйте. талейева должна покинуть этот город раз и навсегда. А потом отключаюсь, с грохотом закрывая окно».